С днем рождения, Скарлет! Пела бабушка, неся лимонный торт. Огоньки одиннадцати свечей плясали над белой глазурью. С днем рождения, моя дорогая! Скарлет закрыла глаза, чтобы сосредоточиться. Она ждала этого момента весь день. В первую очередь она, конечно, ждала вкуснейший лимонный торт, который бабушка каждый год пекла на ее день рождения, с тех пор, как Скарлет стала жить с ней. Но и в загадывании желаний было нечто особенное. Скарлетт не была суеверна, но ей нравилось появлявшееся при этом чувство, что в будущем возможно все что угодно. «Я хочу...» Она думала целый день, но так ни на чем и не остановилась. Загадать хорошее желание непросто. Чтобы тот хищник, кто бы это ни был, который напал на курятник на прошлой неделе, больше не воровал кур? Чтобы отец не забыл снова про ее день рождения, как это было в прошлом году и за год до этого... Чтобы Пиджет Дебуа перестал смеяться над ее веснушками или чтобы в школе Жиль-Ламбер наконец обратил на нее внимание? Нет, эти желания не были настоящими. Она знала, что это рискованно, но... Хочу, чтобы бабушка научила меня летать. Открыв глаза, она наклонилась вперед и задула все свечи разом. Бабушка захлопала в ладоши. Отлично, такие мощные легкие достались тебе от меня. Ты ведь это знаешь? Она подмигнула и подтолкнула к ней через стол два свертка. «Открывай же, а я разрежу торт». «Спасибо, бабушка». Скарлет взяла самый большой сверток. Он оказался тяжелее, чем она ожидала. Она осторожно потянула за ленту и развернула старую наволочку. Открыла коробку. Заглянула туда и подняла бровь. Посмотрела на бабушку, которая слизывала глазурь с каждой потухшей свечки. «Это что, шутка?» «Конечно, ее бабушка довольно эксцентрична, но...» «Пистолет?» – спросила Скарлетт. «Лео 1272, ТСР 380. Личное оружие», – ответила бабушка, разрезая торт. Она положила на тарелку кусок и протянула его Скарлетт вместе с вилкой. Слои бисквита и белого крема были идеальными. Ни один десерт, который Скарлетт доводилась пробовать, не мог сравниться с этим тортом». Но, к сожалению, бабушкино кулинарное мастерство не получило широкого признания. Чаще всего, упоминая Мишель Бенуа, люди говорили, что она «немного того» отказывается от помощи на ферме, бросается на непрошенных гостей с дробовиком, работая на огороде, поет, утверждает, что овощи от этого становятся вкуснее. Скарлетт любила бабушку и все ее странности, но даже она, получив в подарок на свой одиннадцатый день рождения оружие, настоящее смертельное оружие, подумала, что это как-то чересчур. Конечно, она уже умела обращаться с ружьем, чтобы отгонять диких волков или стрелять по глиняным голубкам, когда становилось скучно. Но пистолет... это ведь не для охоты, это для... защиты. «Не смотри так на меня!» Бабушка засмеялась и отрезала себе кусок торта. «Это отличная модель. Такая много лет была у меня. Вот закончим ужинать, и я покажу тебе, как его заряжать. Как только ты привыкнешь к нему, то больше ни за что с ним не расстанешься». Скарлетт отодвинула коробку с пистолетом. Она не спешила прикасаться к нему и даже не была уверена, что в ее возрасте это законно. «Ну, зачем? Я хочу сказать, это как-то...» «Нетрадиционно!» – бабушка рассмеялась. «А что ты хотела получить? Куклу?» Скарлетт скорчила рожу. «Новые кроссовки пришлись бы очень кстати». Бабушка отложила вилку. Она все еще улыбалась, когда потянулась к коробке, чтобы достать пистолет, но ее взгляд был серьезным, а движение уверенными и четкими. Выглядело это так, будто она в своей жизни держала в руках тысячу пистолетов. А может, так оно и было?» «Не беспокойся, Скар», сказала она, не глядя на внучку. «Я научу тебя им пользоваться, хотя надеюсь, что он тебе никогда не пригодится». Она слегка передернула плечами и положила пистолет на стол между ними, повернув стволом в кухонное окно. «Я просто хочу, чтобы ты могла себя защитить. В конце концов, никогда не знаешь заранее, не захочет ли кто-нибудь забрать тебя туда, куда ты вовсе не собиралась». Ее слова звучали как-то... Пророчески, и Скарлет вдруг почувствовала, что когда смотрит на пистолет, ее руки покрываются мурашками. Спасибо, неуверенно сказала она. Бабушка съела еще кусочек торта и указала вилкой на вторую коробку. Открой и другой подарок. На этот раз Скарлет не торопилась. Этот подарок был маленьким и уместился на ладони. Он был завернут в чистое полотенце. Наверное, это отравленные дротики, подумала она. «Или электрошокер, или...» Она приподняла крышку коробочки. На сложенной в несколько раз бумажной салфетке лежал бабушкин значок пилота, звезда с желтым драгоценным камнем в центре и позолоченными крыльями по бокам. Скарлетт положила его на ладонь и посмотрела на бабушку. «Мне вручили его в тот день, когда я стала пилотом», сказала Мишель, улыбаясь своим воспоминаниям. «Я хочу, чтобы он был у тебя». Скарлетт сжала значок в руке. «Спасибо. На здоровье. Надеюсь, он будет защищать тебя в полетах так же, как защищал меня». Сердце Скарлетт забилось сильнее. Она едва смела надеяться. «В полетах?» На щеках бабушки появились ямочки. «Завтра утром начну учить тебя водить шаттл».